Растрогался буранный Едигей, так хорошо ему было слушать Домбру. Только ради этого стоило проделать по зимним разеком дневной путь. «Вот и хорошо, что Коронар заскочил сюда», — подумала Едигею. «Сам очутился здесь и меня завлек, принудил приехать, а душа моя зато хоть разок насладиться Домброй. Эй да молодец, Эрлепес! Большой мастер, оказывается, а я-то и не знал». Слушая наигрыши Эрлепеса, Едигей думал о своем